Глава двенадцатая. «Недеха», — сказал Астеробади. «Опять». Недеха в свое время мне охарактеризовали как помешанных на чести. И наследник рода Недеха как-то предъявил мне претензию именно за уничтожение рода Сударшан. На словах и не в оскорбительной форме, но тем не менее. Правда, я так понял, личного интереса у Нидеха в той истории не было, им просто ситуация в целом не понравилась. И вот в этом я уже что-то не уверен. Иначе с какой стати Нидеха влезать сейчас? Изначально о Нидеха мне рассказывал староста моей бывшей группы Академии Терлакта Джуан. И вот тут начинаются нюансы. Да, во всем, что касается открытой информации, верить Таджуан можно смело. Они не зря контролируют большую часть СМИ в стране. Их осведомленности многие аристократы позавидуют. Однако Таджуан – молодой род. Это не обязательно означает слабую разведку, но все, что касается древних родов, им разузнать значительно сложнее, чем мне. Иногда пара намеков на приемах стоит месяцев работы разведки то Джуан могли просто не знать, чем история с Сударшан зацепила Нидеха. К тому же я помню, что Нидеха — бывший вассальный род Махападма. Они никогда не входили в великий клан, но вассальные узы даже крепче. Может, и не самим Нидеха понадобились эти несчастные бастарды? Впрочем, ладно, связь с Махападмой сейчас точно недоказуема. Но сами Нидеха так просто не отделаются. До сих пор, как я понял, мы с ними только на словах пикировались. Но сейчас они перешли черту. И просто так я им с рук это не спущу. «Готовь операцию», — приказал я. «Всех бастардов-сударшан в наш подвал на допрос, а не Деха, даже не знаю. Разгромить им городской особняк, что ли?» «Я помню, что в кучу подарков нам подсунули, по сути, хлопушку, от которой никто не пострадал». Разве что часть подарков попортили. Но по факту этот взрыв мне чуть свадьбу не испоганил. И если бы не намек главы клана Джоти на высшие силы, точно испоганил бы. Как минимум в плане репутации. А еще я помню, каким чудовищным усилием воли я заставил себя продолжить церемонию после взрыва. Будь я чуть менее опытным, свадьба попросту не состоялась бы. И я молчу о том, что чувствовала в тот момент Андана. За такие шуточки. Я бы шкуру спустил, будь моя воля, но пристрелить главу рода Недеха или хотя бы их наследника? Точно неадекватный ответ. К сожалению. Эм, Шахар, так нельзя. Осторожно произнес Астарабадди. В смысле? Удивился я. Мы же теперь клан. Развел руками Астарабадди. Ах ты ж. Вот и минусы нового статуса пошли. Война свободного рода и клана очень спорная и очень сложная штука. Официально объявить свободному роду войну клан не может. Считается, что кланы условно независимые объединения, а роды служат императору. Соответственно, нападение на свободный род без объяснения причин со стороны клана – это полевоко в лицо императору. И объяснение такому шагу мы будем обязаны дать. А если эти объяснения императора не устроят, санкции будут жесткими, вплоть до отзыва права на клан. Исключение из этого правила только одно — кровная месть. Но даже в этом случае это война отдельного кланового рода против свободного рода, а не клана против рода. В общем, Астара прав. Открытое нападение на Недеха не вариант. Ладно. Мстительно прищурился я. Тогда мне нужна диверсия. Они подсунули нам хлопушку и испугали невесту до полусмерти. Надо им тоже что-нибудь рвануть. Без жертв, но так, чтобы глава руда осознал, как легко ему потерять своих близких. И без следов или каких-либо указаний на авторство. Думаю, ни не и не дурак. Зеркальный ответ он поймет и так. Сделай! Кровожадно оскарился о Астарабаде. Я не стал тянуть с продолжением разговора с Анданой, потому что понимал, что уже завтра с головой уйду в другие дела. Академия, общий сбор полноцветных, переговоры с Магади. Все это надо успеть провернуть за оставшиеся несколько дней до отъезда в свободные земли. Закрыть хотя бы один текущий вопрос при таком раскладе дорогого стоит. Поэтому ночь для нас с женой началась не с привычных объятий, быстро распаляющих страсть, а с кофе на чайном столике. «Милая, у меня к тебе просьба», — начал я. Андана явно удивилась, но виду постаралась не подавать, только посмотрела на меня вопросительно. «Давай я сначала обозначу свою позицию», — слегка улыбнулся я. «Нам нужна своего рода семейная команда. В идеале четыре человека, включая нас с тобой, должны закрыть все критичные для семьи и рода направления. Для рода это будет сложно, скорее всего». «Поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на семью. К делам рода я потом сыновей привлекать буду». Анда осторожно кивнула, но промолчала. «Соответственно, просьба», — продолжил я. «Подумай, пожалуйста, какое направление семейной деятельности ты хочешь взять себе, а какие готовы отдать второй и третьей жене. И если сможешь, сделай мне прямо список». Я получил уже далеко не одно предложение о начале брачных переговоров, но пока никому не ответил. И до поездки в свободные земли переговоры я эти не начну. А вот потом, когда вернусь, мне хотелось бы понимать, что нам нужно от следующих жен. «Нам?» — осторожно уточнила Андана. «Нам!» — кивнул я. «Милая лидер этой команды я, и решение буду принимать я, равно как и нести за них всю ответственность». Но у тебя, как у первого члена нашей семейной команды, сейчас есть возможность внести свои предложения. И поскольку четкого представления о нашей будущей семейной команде у меня пока нет, я рассмотрю твои предложения со всем вниманием. Я подмигнул жене, немного сбивая тем самым градус пафоса, и улыбнулся. «Сделаешь?» «Конечно, милый!» — с готовностью отозвалась Андона. «А глазки-то как у нее заблестели!» Ох, чую, цензурить ее предложение мне придется очень внимательно. Проводив мужа в академию, Андана вернулась в дом и направилась на кухню. Девушка поймала себя на том, что негромко напевает что-то себе под нос, а щеки уже начинают болеть от широченной улыбки. Как же ей все-таки фантастически повезло с мужем! Еще вчера утром, начиная этот пресловутый разговор, Андана внутренне сжималась в комочек и стискивала зубы. Она думала, что лезет не в свое дело, но и лезть не могла. Ее это тоже касалось. Собственно, ее оно и касалось в первую очередь. это Шахар может пропадать в кабинете или на деловых встречах целыми днями, а ей с остальными женами придется жить бок о бок и проводить рядом чуть ли не большую часть времени. Андана привыкла к тому, что мужчины ее не слушают. Так было в младшей школе, так было на улице, в трущобах, так было и в клане Домаяти. И это не относилось лично к ней. У женщин не было права голоса, если по большому счету. Не зря Андана так вцепилась в Шахара с самого начала. Даже будучи пленницей, ей жилось в этом доме лучше, чем где бы то ни было прежде. Просто потому, что здесь ее слушали и слышали. Когда Шахар доверил ей бизнес, Андана была в шоке. А что, так можно было? Да, она прекрасно понимала, что тот бизнес – мелочь на фоне дел древнего рода. Но это все равно дело не на один десяток миллионов. Да, она прежде десяток тысяч в руках никогда не держала. Выкуп земель кланового квартала практически вверх девушку в панику. Ладно, бизнес, который, в общем-то, ни на что не повлияет. Но провалится она, ну, растранжирит деньги зря. Шахар просто вздохнет, спишет эти потери и забудет. Но клановый квартал — это уже серьезно. Это дело, которое действительно повлияет на жизнь рода и клана. Андана взяла себя в руки и справилась. Закончив выпуск земель и оформив клановый квартал как единый участок, девушка заслуженно гордилась собой. Как минимум одно действительно важное дело в своей жизни она сделала. Сама. От и до. Потом были и другие задачи. Шахар доверял ей со временем все больше и больше дел. Однако все это не меняло давно устоявшихся вещей. Андана по-прежнему не верила в глубине души, что ее мнение хоть что-то значит в мужском мире. И отповедь Шахара на тему, что разговор не может быть подарком, была для нее словно ушат холодной воды. Он ведь прав, и она с ним согласна. Более того, он не раз и не два на деле показывал, что ценит ее самостоятельность и уважает ее решение. Так откуда вылезают все эти нелепые комплексы? Ночной разговор стал для Андана переломным моментом. Если муж сам приглашает ее поучаствовать в решении об их дальнейшей жизни, значит, он действительно видит в ней человека. И хочет видеть в ней человека, что самое главное. Ей безумно повезло с мужем. И с ее стороны будет попросту глупо упустить такую возможность сбросить собственные внутренние оковы и встать за его плечом. Помощницей, соратницей, напарницей. Полноценным членом команды, как он метко заметил. А для этого ей придется прежде всего научиться не бояться быть собой. Едва я вошел на территорию Академии, как подал сигнал мой ученический планшет. Это уже стало традицией, я смотрю. Опять к ректору. Я едва сдержал вздох. Но нет, на этот раз Академия преподнесла мне сюрприз. Уважаемые студенты, уведомляем вас об изменениях в порядке сдачи итоговых зачетов за первое учебное полугодие. Экзамены по боевым дисциплинам будут проходить числа на полигоне Академия в формате командных игр. Магам младших курсов, имеющим четвертый и пятый магические ранги, надлежит присоединиться к командным играм старших курсов. Рекомендуем вам заранее распределиться по командам в соответствии с ранее изученными тактическими и боевыми дисциплинами. Классификация требуемой команды, малая боевая группа, численность от 5 до 7 человек. Все остальные необходимые инструкции будут выданы вам преподавателями на брифинге, который пройдет на полигоне Академия в день экзамена в 9.30 утра. По теоретическим дисциплинам все тесты пройдут по расписанию которое можно изучить на соответствующем информационном стенде в холле Академии. Удачи вам на экзаменах! Ого, такой просто нет текста я еще не видел на планшете. И про внезапные изменения форматов тестов тоже не слышал. Правда, я и не общался особо со студентами. Сообщение от руководства Академии на ученические планшеты было разослано два дня назад. Проблема в том, что работают эти планшеты только на территории Академии. Но хоть дата экзамена стоит сегодняшняя, и я даже на брифинг успеваю. Вот и вылез критический недостаток связей. Меня никто даже не подумал предупредить. С моей учебной группой все понятно, там каждый захочет быть лидером своей команды, а звать к себе одногруппников они не будут. Слишком уж крутой собрался состав. А остальным я тем более никто. Разве что Риана могла бы мне сообщить. Но и ее понять можно. Где вчерашняя простолюдинка с первым магическим рангом, загруженная учебой выше крыши, и где глава клана? Даже если бы она и подумала обо мне, то явно не решилась бы прийти со своими детскими новостями. Надо будет, кстати, приказать ей докладывать мне о подобных вещах потому что эта детская возня может очень даже нехило просадить мне репутацию. Что это за глава клана такой, у которого нет команды? Почему к нему никто не пошел? Что с ним не так? Если бы я вообще не появился на тестах, это одно, но раз пришел, изволь играть по общим правилам. И оценивать тебя будут тоже в соответствии с ними. На мгновение у меня даже мелькнула мысль развернуться и уехать, но я быстро пресек этот порыв. Я дал слово ректору, что буду присутствовать на тестах, и никакие затруднения не оговаривались. Мое разгильдяйство это только моя личная проблема. Что там будет на полигоне, еще неизвестно, а вот слить свое слово я точно не готов. Ни как аристократ, ни как человек. Да я сам себя уважать перестану после такого. Я убрал планшет и решительно двинулся в сторону полигона.